Глава 57. «Как искать трех крохотулечных мантикорят в старом-престаром лесу?» Я не имела ни малейшего понятия. Норан, кстати, тоже. Правда, в отличие от меня, он умел читать следы, а три маленьких пушистых бандита как-то умудрились наследить. «Ну?» — требовательно спросила я, нервно притоптывая на месте. Маркус сидел рядом на корточках и задумчивым видом рассматривал землю. Тропинка с горы спускалась к подножию и превращалась в некоторое напоминание о дорожке. Я бы даже назвала это направлением сквозь лес. Когда-то тут, видимо, тоже была тропинка, но очень давно. И от нее сейчас сохранилось только почтительное расстояние между деревьями, позволяющее пройти паре человек. Но сначала твоя живность была тут, явно гналась за каким-то мелким грызуном в порыве охотничьего инстинкта. Сожрали, кстати. Так что под тот лопух не заглядывай. А потом их кто-то напугал, и они дали деру. «Куда?» спросила я с глупой надеждой, что малявки побежали обратно, а мы их как-то не заметили. «Туда!» — махнул парень в сторону леса. Лес дружелюбным не выглядел. Наоборот, если бы лес мог намекать, он бы намекал изо всех сил «не суетесь», и какая-то логическая часть меня была с ним полностью согласна. Но другая та, что всю дорогу слушала мявканье из сидельной сумки, была настроена решительно, и эта другая была сильнее. Я приготовилась к горячему спору с Нораном о том, что мы должны разыскать пушистых беглецов, что мы же не сволочи оставлять малявочек одних в этом суровом мире, что три это не только ценный мех. Но спорить не пришлось. За нашей спиной что-то хрустнуло и зашуршало. Оглядываясь, я успела подумать, что эта пушистая троица опять бедокурит, и что звук какой-то уж слишком громкий получился, и что в этот раз я их... Ух, как отчитаю! А потом я обернулась. На меня смотрела... Смотрела. Смотрел огромный волк. Из примечательного, кроме размеров, у него была чешуя. Красивая такая, переломотревенькая, Переливаясь на закатном солнышке, так и манила отковырять. «Бежим!» — рявкнул Марку, схватил меня за руку и припустил в лес. «Чешуйчатый волк, понятное дело, за нами». «Почему мы бежим?» — запыхаясь, спросила я, чудом не ломая ноги о корни и коряги на дороге. «Ты же боевой маг!» «Вот именно поэтому!» Бросил парень, оглядываясь на ходу. Я решила, что крутить головой не буду, еще потеряю равновесие, и одной несостоявшейся огненной магичкой в мире будет меньше. Но, судя по звукам сопровождающему уверенно ломавшего бурелом зверя, животинка была настроена решительно. «И почему же?» Я споткнулась и чуть не полетела рыбкой, но Маркус умудрился меня удержать, не сбавляя скорости. «Это змееволк, рявкнул Норан. «У него стопроцентный иммунитет к магии!» «Я вот никогда не была религиозной!» а сейчас резко захотелось помолиться. На весь континент таких змееволков волков хорошо, если пара дюжин. И мы с Маркусом определенно везунчики, раз наткнулись на одного из них. Еще бы нам повезло от него удрать!